Когда его перевели в Нью-Йорк, в представительство Швеции в Организации Объединенных Наций, Сюндам даже обрадовался, посчитав, что его негласный контракт с КГБ кончился. Но он явно недооценил возможности этого грозного учреждения. Его довольно быстро нашли в Нью-Йорке, приказав продолжать работу и он снова передавал какие-то письма и пакеты, снова встречался с нужными людьми, снова плохо спал ночами и снова получал весьма неплохие суммы, позволявшие ему не только отдыхать на ривьере, но и покупать нравившихся ему молодых людей. Он не знал, что к его номеру в отеле «Травил Плаза» сейчас приковано столько внимания. Не мог даже себе представить, какое количество сотрудников ФБР и ЦРУ беспокойно ожидает известий из этого отеля. Он ничего не знал. Сюндом просто сидел в кресле и ждал телефонного звонка. И звонок прозвучал. "Мистер Сюндом", раздался тот же голос. "Спуститесь вниз и ждите моего звонка рядом с портье". Трубку сразу повесили, и сюндом не понимая, в чем дело, пожал плечами, поднимаясь с кресла. Надев пальто, он вышел в коридор и, вызвав лифт, спустился вниз. — Что они придумали? — спросил в этот момент Кевиноу у самого себя, оглядывая стоявших вокруг агентов ФБР. сюндом вышел из лифта и дошел до стойки портье. Увидев его, Билл Хьюберт улыбнулся. «Вам что-нибудь нужно?» «Спасибо, я жду звонка», — ответил Сюнда. «Должны позвонить сюда?» — уточнил Хьюберт. «По-моему, да. Если позвонят, попросите меня». «Конечно». «Откуда звонили?» — спросил в этот момент Кевиноу у своих сотрудников. «Сейчас проверяем. Но не из города, это точно». Кевиноу сжал зубы и ничего больше не сказал. Сюндам посмотрел на улицу. Было уже темно. Он не знал, что рядом на стоянке стоят несколько машин сотрудников ФБР с включенными моторами. Не знал, что в ресторане между отелем и стоянкой и в дежурной комнате портье сидят еще несколько человек, в том числе и сам Кевиноу со своими людьми. Он не знал, что весело болтавшие молодые женщины, расположившиеся на диване в холле, были сотрудницами ФБР. Он ничего этого не знал. Сюндам видел лишь почти пустой холл, стоявшего перед ним работника отеля, и двух женщин, сидевших на диване. Раздался звонок. Хюберт снял трубку. Отель «Травил plaza, «Позовите мистера Сюндема», — сказал неизвестный голос. Хюберт был слишком хорошо подготовленным сотрудником ФБР, чтобы спросить у незнакомца, кто такой Сюндем, рискуя вызвать его неудовольствие и подозрительность. «Вас, мистер Сюндем», — передал он трубку гостю отеля. «Слушаю вас», — взял трубку швед. «Повернитесь лицом к улице», — сказал незнакомец.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 Сказал в этот момент сквозь зубы Кевиноу. И уже обращаясь к Роберту, спросил. «Мы можем успеть достать этот конверт раньше него?» Роберт покачал головой. «Откуда звонили?» Снова спросил Кевиноу. «Откуда?» «Из Нью-Йорка, с улицы, с Третьей авеню», ответил ему Луис. «Мы передали сообщение в город. Наши сотрудники уже выехали туда». «Поздно». — проворчал Кевиноу. — Эти мерзавцы нас перехитрили. Сюндам вышел из отеля и направился к Макдональдсу. — Если он возьмет конверт, все пропало. — Мы потом не сможем прочесть, что там написано, — пробормотал Кевиноу, обернувшись к Роберту. — Он вышел.